Глава 1 Московские сладости. В Нагаевскую бухту входил теплоход Феликс Дзержинский, весьма гордая птица морей, подлинный, можно сказать, буревестник революции. Таких профилей, пожалуй, не припомнят охотское море с его невольническими кораблями, кургузами посудинами вроде полуразвалившейся джурмы. Феликс появился в здешних широтах после войны, чтобы возглавить флотилию Дальстроя. Среди вольноотпущенников ходили насчет заграничного гиганта разные слухи. Болтали даже, что принадлежало судно самому Гитлеру, и что в 1939-м злополучный фюрер подарил его нашему вождю для укрепления социалистических связей. «Подарить-то подарил!» А потом пожадничал и отобрал назад, а за одно и чуть Москву не захпал. История его, конечно, наказала за коварство, и теперь корабль их снова наш, закреплён навеки гордым именем Рыцаря революции. По этой байке выходило, что чуть ли не вся великая отечественная разгорелась из-за этой посудины. Однако чего только не намелют бывшие зэки сгрудившись в южной ночью в бараке и наглотавшись чифиря. Ну и, конечно же, непременно пристегнут к любой подобной истории своего любимого героя по кличке Полтора Ивана. Полтора Ивана был могучий и прекрасный, как статуя, юнный, но в то же время очень зрелый, звероподобный зэк. Сыроку у него было в общей сложности 485 лет плюс 4 смертных приговора, отменённых в последний момент самим великим Сталиным. Именно полтара Ивану, а не какому-нибудь адмиралу, Вождь поручил провести Феликса с живым товаром на Колыму. Как так? Зэку поручил командовать этапом? Вот именно Зэку, но не какому-нибудь Акламону, как мы с тобой А сам Маму полтора Ивану. Секрет в том, что у Феликса в трюмах сидели тогда 1115 бывших героев Советского Союза, то есть неспокойный народ. Довезёшь гада в Докалымы, сказал Сталин полтора Ивану. Сам станешь героем, впишешь своё имя золотом в аналы. Куда? В аналы жопа в аналы. Не довезёшь, расстреляю лично или поручу Лавренть Павловичу Берии. «Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено», сказал Полтора Ивана и полетел с Покрышкиным на Дальний Восток. Что же получилось? Вместо Нагаева Феликс причалил в американском порту в санитарном Франциско. Там уже их встречал президент Генрих Трумэн. Всем героям вернули их звание и дали по миллиону. Теперь они хорошо живут в Америке, сыты, обуты, одеты. А полтара Ивану Генрих Трумэн 10 миллионов отвалил за предательство СССР и дачу в Аргентине. "Нет", сказал тот полтара Иван. "Я не родину продавал, я спасал товарищей по оружию. Мне ваших денег не надо, гражданин Трумэн". И повёл Феликса обратно к родным берегам.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 На самом деле расстрелян был, конечно, двойник, а полтора Ивана со Сталиным съели при встрече жареного барана и выпили самовар спирту, после чего полтора Ивана в форме полковника МГБ отправился на дальстрой и затерялся на время в одном из дальних лагерей. Такие байки иногда доходили и до капитана Феликса, но он подобного рода фольклором не интересовался. Вообще не совсем было понятно, Чем интересовался этот человек? Стоя на капитанском мостике своего корабля, бывшего атлантического кобелеукладчика, взятого нацистами у голландской компании, а потом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капитан без интереса, но внимательно озирал крутые скалы Колымы, без проволочек, уходящие ко дну бухты Нагаева, что приплясывало сейчас под северо-восточным ветром всеми своими волнишками одномоментно, словно толпа пытающихся согреться зэков. Сочетание резких глубинных красок, багряность, э, скажем, некоторых склонов, свинцовость, к примеру, проходящих туч в купе с прозрачностью страшных дали капитана не интересовало, но к метеорологии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 или, как этот груз назывался в бесчисленных сопроводительных бумагах, о контингенте. Всю войну капитан водил сухогрузы через Тихий в Сиэтл за лент-лизовским добром. Очень был доволен своей участью, и японских подлодок не боялся. Совсем другим тогда был человеком наш совсем не старый капитан.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 на камешке столь безнадёжного теперь сослагательного наклонения спотыкался и мысль свою не продолжал. В конце концов, чем занимался, тем и занимаюсь кораблевождением. Совсем не моё дело, что там грузят Ванини в мои трюмы бульдозеры или живую силу. Есть другие люди, которым вменяется в обязанность заниматься этой живой силой пусть их и называют заковозами, а не меня, капитана данной плав-единицы 23 тысяч тонн водоизмещением. Совсем не обязательно мне вникать в какой-то другой и навигационный смысл этих рейсов, да не меня эти смыслы и нихрена не интересуют. Единственное, что на самом деле интересовало капитана, был легковой Студебекер, который всегда сопровождал его в специально выделенном отсеке трюма. Машинную эту он купил недавно в Сетли, в последний год войны, и теперь во время стоянок, как в Ванине, так и в Нагаеве, её лебёдкой опускали на причал, и капитан садился за руль. Ездить не в том, ни в другом порту капитану было некуда, но он всё-таки ездил как бы утверждая свое лицо международного мореплавателя, а не презренного заковоза. Он любил свой студ больше родной жены, которая, похоже, и думать о нем забыла, проживая среди большого количества флотских во Владике. Впрочем, из машины, похоже, назревала порядочная гадость. Не раз уже на порткоме поднимался вопрос о том, что капитан злоупотребляет служебным положением. «Выделяется!» увлекается иностранщиной. А в нынешнем 1949 году такая штука, как американская легковушка в личном пользовании, может до нехорошего довести. Короче говоря, опытный моряк, капитан с закавоза Феликс Держинский пребывал в хронически удручённом состоянии духа, что стало уже восприниматься окружающими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 Мак вокруг этого второго уже стояли чинные вохры и цепсы сопровождения с винтарями и собаками. За цепью толклась бригада вольнонаёмных из обслуживания санпропускника. И среди них был довщик Кирилл Борисович Градов, 1903 года рождения, отбывший свой срок от звонка до звонка и ещё полгода до особого распоряжения и теперь поселившийся в Магадане имея пятилетнее поражение в гражданских правах. Работёнку эту в кладовых санпропускника добыл Кириллу кто-то из зверосовхозских братанов. После всех колымских приключений работёнку казалось ему синекорой. А зарплаты вполне хватало на хлеб и табак, удалось даже выкроить рубли на чёрное пальто, перешитое из второго срока флотской шинели. А самое главное,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 Разрослись почему-то брови, в них появились алюминиевые проволочки. Поперечные морщины прорезали щёки и удлинили лицо. В кургузе своей одежды и в валенках с галошами он выглядел заурядным калымским хмырьком и давно уже не удивлялся, если на улице к нему обращались с криком: "Эй, отец!" Теоретически Кирилл мог в любой момент купить билет и отправиться на материк. В Москве, в области его как пораженца, конечно, не прописали бы, однако можно было опять же теоретически устроиться на жильё за 100 км. Практически однако он сделать этого не мог. И не только потому, что цена билета оказалась астрономической. И отец и сестра, конечно, немедленно бы выслали эту сумму, три с половиной тысячи рублей. А в основном потому, что возврат к прошлому казался ему чем-то совершенно противоестественным, сродни входу в какие-нибудь кабелевые постарали. Нине и родителям он написал, что, конечно же, приедет, но только не сейчас, потому что сейчас еще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 укоренившись уже в христианстве он видел больше естественности в общем страдании, чем в радости отдельных визунков. Он и себя считал визунком со своей отдельной комнатой. Наслаждался каждой минутой так называемой воли, которую он в уме всё ещё полагал не волей, а расконвоированностью. Восхищался любым заходом в магазин или в парикмахерскую, не говоря уже о кино или библиотеке. Однако вот уже полтора свободных года прошли, а он всё ещё почти подсознательно пристыживал себя за то, что так нагло удалось придуриться, закосить в глубине души, особенно в снах, считая, что естественное место страждущего человека невольный буфет с пряниками, а в итапных колоннах, влекущихся к медленной гибели. Он помнил, что богатому трудно войти в Царствие небесное, и полагал себя теперь богатым. На всю калыму, на весь миллионный каторжный край, наверное, не было ни одного экземпляра Библии. Вольнягу за такую кромолу неизбежно попёрли бы из дальстроя. А то и взяли бы под замок, что касается Зэка, тот был бы без задержки отправлен в шахты первого управления, то есть на Уран. И всё-таки кое-где по баракам среди кирилливых друзей циркулировали плоды лагерного творчества, крохотные на полладони книжечки, сброшюрованные иголкой с ниткой, крытые мешковиной или обрывком одеяла в которые чернильным карандашом новообращённые христиане записывали всё, что помнили из священного писания, обрывки молитв или просто пересказ деяний Иисуса, всё, что удалось им спасти в памяти из добольшевистского детства или из литературы, всё, что как-то протащилось сквозь 3 десятка лет безбожной жизни и их собственного атеистического, как они теперь полагали, бреда. Однажды как-то Кирилла окликнули на Магаданской улице, на скрипучих деревянных мостках. У него даже голова крутанулась от этого оклика. Голос прилетел из гобелена, то есть из нереальной страны, из серебряного бора. Две кургузые фигуры бывших зэков в ватных штанах разбежавшись мимо и споткнувшись Теперь медленно в изумлении друг к другу оборачивались. Из полуседова обрамление косм и бороды из дублёных складок лица на Кирилла смотрел стёб как алистратов и мужинист, неудачливый муж его сестры Нины, стёбка, неужели выжил? Оказалось не только выжил, но даже как-то и приспособился бывший богемщик вышел из лагеря значительно раньше Кирилла, поскольку и сел раньше. Работает он актёром на авторемонтном заводе, то есть ни черта не делает, как и всю жизнь, только пишет стихи. Что ж ты и в лагере стихи писал? Степан помрачнел. В лагере ни строчки. Вообрази, за 10 лет ни строчки стихов. А здесь вот пошла сплошная булдинская осень. А второй посадки не боишься, Степан? Нет, теперь уже ничего не боюсь. Главное за плечами жизнь прошла. Степан свёл Кирилла со своей компанией. Раз в неделю собирались у двух петербургских литературных дам, которые сейчас работали няньками в детском учреждении. На шатких табуретках сидели, положив ногу на ногу, будто в гостиной дома литераторов. Говорили о ранних символистах, о Владимире Соловьеве, о культе Софии. «Не изида, трехвенечная, нам спасение принесет, а сияющая, вечная, дева радушных ворот», — декламировал некто с феноменальной памятью, — бывший сотрудник института мировой литературы ныне пространчик в городской бане казалось бы что ещё нужно человеку который оставил свою марксистскую веру будто сменил кожу в каторжных норах калымы расконвоированность хлеб насущный радость и робость новой веры мистический стихии в кругу утончённой интеллигенции «Да ведь это же ренессанс Серебряного века под Дальстроевской маскировкой!» Кирилла же не оставляла чувства своей неуместности в Магаданском раю, едва ли не вороватости какой-то, как будто он, если пользоваться блатным жаргоном, на халяву причемчаковал к Итеэровскому костру. Встречая беспрерывно прибывающие новые этапы и провожая Кирилла, отправляемые после санабработки на север в рудники, он видел себя в их рядах. Вот для этого он был рождён. Кирилл Градов, а не для чего-нибудь другого. Уйти вместе со всеми страждущими и вместе с ними исчезнуть. Вот и сейчас, глядя на выход этапа из чрева Феликса, он ощущал в себе сильное желание Пройти сквозь цепь солдат и слиться с этой измученной, трёмным смрадом, вонючей толпой. Он так и не научился видеть в этих разгрузках привычное, бытовое, рабочее дело. В всякий раз при разгрузках, при выходе человеческих масс из стальной упаковки на простор каторги, слышалось ему какое-то симфоническое звучание, орган с оркестром, Трагический голос неведомого храма. Вот они выходят и жадно хватают ртами щедроты Божьей атмосферы и видят ясность небес и мрак новой земли тюрьмы, в которой двум третям из них, а то и трем четвертям, предстоит скрыться навеки. Так или иначе, дни полуудушья, качки, тошноты позади пока их сортируют в колонны, можно насладиться ненормированными дозами кислорода. Они шевелятся, покачиваются, поддерживают друг друга и оглядывают новые берега. Может быть, для солдат и для вохровского офицерия в этих минутах ничего нет, кроме рутины, для зэков же, для любовей с нового этапа каждый миг сейчас полон значения. Не из-за этого ли тут и слышится Кириллу какая-то трагическая и всё-таки ободряющая музыка. Вот так же и я 11 лет назад, выкорабкавшись из трёма Валачаевска, ошеломлённый воздухом и ширью, испытал какое-то неведомое раньше грозное вдохновение. Тогда я ещё не хотел думать о том, что это могло быть приближением к Богу. Этап с котомками, узлами, перетянутыми верёвкой чемоданами, собирался толпой на причале у подножья мостовых кранов. Видны были то тут, то там остатки чужеземного обмундирования: то шинель не русского кроя, то шапчонка, в которой угадывалась бывшая четырёхугольная конфедераточка, то финский армейский триух, да и среди штацкого барахла вдруг мелькало нечто чудом залетевшей сюда из модной европейской лавки, шлепенка ли тонкого фетра, клетчатый ли шарф альпака, неуместно ли в стылой грязи штиблетики. Сквозь ровный гул иной раз прорывалось какое-нибудь нерусское имя или возглас из иных придунайских наречий. В непотребности измученных лиц вдруг начинал светить странно восторженный взгляд,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 предавалась смелость их голосам, они голдели как на ярмарке. Их тоже отодвинули за рельсы прямо к подножию клыкастой мшистой сопки, и там начали сортировку. Кирилл и другая обслуга станпропускника ждали соответствующих указаний от командования. А в зависимости от степени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 Но уж если получил трепё из санпропускника, сменки не жди. Нередко он так же говорил новичкам, что он и сам ещё вчера был таким же, как они, что вот отбухал десятку и вышел, выжил. Новички смотрели тогда на него сострейшим любопытством. Многим он давал надежду этой информации, всё-таки жив человече. Уцелел.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 довольно наёмная обслуга шустрила вокруг вохры, подхватывая приказания. Шустрил и Кирилл с блокнотиком, со связкой ключей, из которых один, между прочим, был от кладовой с нажными кандалами для особо важных гостей. В общем-то, проявлялась определённая забота о сохранности живого состава заключённых, иначе какой бы смысл был вести их в такую даль? Рентабельность один из принципов социалистического строительства. Сегодняшний этап вызывал у начальства особенную головную боль. Наполовину он состоял из социально не чуждых, то есть из блатных. Среди них, согласно слухам и сообщениям разных наседок, в огромный магаданский карантинный лагерь пребывала банда частяк, боевики одной из двух враждующих по всей гигантской лагерной системе уголовных клик. Когда-то в старые, может, еще ленинские времена, уголовный мир разделился на два лагеря. Чистяги были верны воровскому кодексу. В лагерях не горбатели, косили, с начальством в жмурки не играли, психовали, пунтовали. Суки хитрили, стучали и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 Один из казахстанских лагерей был избран полем боя. Туда, путем сложенной внутрилагерной миграции, стеклись крупные силы сук и частяк. В кровавой схватке победили частяги. Остатки сук, смешиваясь с регулярными этапами путем взяток, вымогательств и угроз, мигрировали на Колыму и здесь, по слухам, основательно укреплялись, особенно великие в огромном карантинном лагере Магадана на Гаеве. Теперь в управлении Северо-восточных лагерей стало известно, что сюда разрозненными группами и поодиночке начали прибывать частяги, и цель у них одна окончательное искоренение сук. Естественно, не обошлось в этой истории без полтара Ивана, который был, конечно, самым чистым из частяг, а может быть, и их главным подпольным маршалом. Он, по слухам, то ли прибыл в этапе под видом рядового зэка, то ли прилетел на самолёте Ил-14, маскируясь под личного друга генерала Водопьянова, то ли его в кандальную команду определили, то ли лично начальник дальстроя генерал Никишов – встретил, а его супруга, младший лейтенант МВД Гридасова, приготовила ему постель в особняке на проспекте Сталина. Во всяком случае, полтора Ивана был здесь. Так или иначе, но у Свиту ко всем этим шепоткам, рапортичкам и болтовне относился довольно серьёзно. Резня могла значительно ухудшить баланс рабочей силы, и потому У карантинной вохры в этот день прибавилась головной боли. Надо было теперь, кроме политических, еще и блатных серьезно сортировать. Вдруг в разгар этого хиппи же через ящики генгруза перепрыгнул какой-то морячок, крикнул поспешавшему в этот момент по другую сторону проволочного забора Кириллу. «Эй, Келя, ты тут такого хрена не знаешь, Градова Кирилла?» Кирилл споткнулся. «Да это, собственно говоря, я и есть». Градов Кирилл, собственно говоря, передразнил морячок, потом сощурился юмористически. "Ну иди тогда, встречай, дядя, к тебе там пассажирка приехала". "Какая ещё пассажирка?" удивился Кирилл. Слово "пассажирка" морячок произнёс с каким-то особым издевательством. Ему очевидно было неловко перед самим собой, что он делает это долженье какой-то пассажирке ищет какого-то Градова, который к тому же оказывается паршивым старым хмырём, как видно из трацкистов. Кирилл этот тон уловил и почему-то жутко взволновался, как в тот день 12 лет назад, когда ему позвонил следователь НКВД и попросил зайти поколякать. Все пассажиры уже на площадке, нелепо сказал он и показал в сторону проволочного забора, за которым толпились зэки. Мальчишок расхатался. "Я ж тебе, батя, говорю, про пассажирку, а не про эчку". Он ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону шаровой стены правого борта Феликса и пошёл прочь. Почти уже поняв, в чём дело, и отказываясь верить, Кирилл осторожненько, как будто этой осторожности ещё можно было что-то предотвратить, пошёл к причалу. Он осторожненько огибал ноги кранов и штабели генгруза, и вдруг в 10 метрах от себя увидел спускающееся по главному трапу знакомую старуху. В первую секунду у него как бы отлегло от души. Всё-таки не то, в чём он был почти уже уверен. Просто какая-то знакомая по прежней жизни, может быть, из высланных Всё-таки Ницицилия явилась. Ведь не может же быть. В следующую секунду он понял, что это как раз и была его законная супруга, Цицилия на умовно Резенблюм, а вовсе никакая это там знакомая старуха. Сутулая и слегка гбенная под немыслимым числом туго набитых сумок, и Авосик, она неуклюже Шкындыбала вниз по трапу, юбка, как всегда, на перекос, тонкие ноги в немыслимых ботах, ещё более немыслимый, как будто с картины Рембрандта, бархатный берет, свисающий из-под него, сильно траченные седеной рыжей космы, пудовые груди, не вмещающиеся в явно маловатае пальто. Казалось, она сейчас рухнет под тяжестью своих сумок и этих грудей и всего этого ошеломляющего момента. И впрямь. Вот ее первый шаг на колымскую землю, и она споткнулась об ревно, зацепилась за канат, разъехалась в лужи и упала коленкой в грязь. Мотнулся за ее спиной, даже вроде бы сильно ударил ее между лопаток большой, как капустный качан бюст Карла Маркса, который и сам, словно зэк из-за проволоки, выпирал частями лица, из ячейки Ковский. Естественно, на борту Феликса расхохоталась вахтиная сволочь, а на причале охотно заржала вохра. Кирилл бросился, подхватил жену сбоку подмышки, она глянула через плечо, сразу узнала, рот её с нелепо намазанными губами распахнулся в истошном и долгом, как пароходный гудок, крике: "Кирилл, родной мой, циленька, циленька моя!" Целенько приехала солнышко, барматалон целует то, что он мог поцеловать из неловкой позиции, а именно её молодое ухо и отвишующую сильно припахивающую котлетой с луком щеку. Тут казалось бы самое время похохотать молодёжи, глядя на любовную сцену двух огородных пугал, однако почему-то и пароходная команда, и вохра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 два ковровых чемодана от прежних попашных времён и ящик с классиками марксизма они никак не могли сдвинуться с мест вдохновенно сияя яи очами и положив руки на плечо кирилла Цицилия вещала будто со сцены. Кирилл, мой любимый, если бы ты знал, сколько мук я перенесла за эти 12 лет. Если тебе что-нибудь передавали, не верь. Я была тебе верна, всех мужчин отвергала, всех. А их было немало, Кирилл. Знаешь ли, их было немало. Кирилл всё ещё не мог прийти в себя. Что ты говоришь, Циленька? Что ты говоришь? Я не понимаю. Как ты оказалась здесь, на этом, на Феликсе Дзержинском? Она победоносно рассмеялась. Всё оказалось не так сложно. Она приехала по путёвке Политпросвета. Каково? Меня зачислить здесь в штат вечернего университета марксизма-ленинизма. Вот так, мой дорогой, смелость города берёт. Вот так. Она пошла к самому Никифорову в сектор ЦК, и он после долгого разговора дал добро. Нет, нет, ничего такого, о чём ты думаешь, между нами не было, если не считать, ну, нескольких красноречивых взглядов с его стороны. Но всё же он понял, что она не из этого числа, проявил настоящий партийный подход к серьёзному делу. Самое ужасное было здесь, на Дальнем Востоке. Ты знаешь, всё здесь так бурно растёт. Повсюду новое строительство, потоки молодёжи, неподдельный энтузиазм. Транспортные линии перегружены. Она неделю моталась в находке, пытаясь заполучить билет на какой-нибудь дальневосточный пароход. Всё бесполезно. Потом ей сказали, что из Ванино на Магадан идёт Феликс Дзержинский.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 начинало из-за совсем недалёкого проволочного забора доносится его собственная фамилия в сопровождении крепких междометий. Градов, ебёныйть! Где этот Градов, ёбаный болтайца? Куда нахуй граля в блядский испарился? Нет. Невозможно больше находиться среди этих вохровских скотов и придурков, вдруг подумал Кирилл. Так, как будто ему уже давно Была не в могуту работа в Сан-Пропускнике. Теперь, когда жена приехала, я не могу здесь больше оставаться. Бог даст, устроюсь и с топником в среднюю школу, или в дом культуры, да хоть и в любую другую котельную. Мимо шествовал редкий прохозд сменщик Кирилла Филипп Булкин, хоть ему и нечего сегодня было делать в порту. Он, конечно, не мог упустить прибытие парохода и этапа в надежде чем-нибудь поживиться. Кирилл пообещал Филиппу бутылку лектификата за подменку. Ну вот, видишь, жена приехала, сказал он. Не виделись 12 лет. Интересная у тебя жена, сказал Булкин, быстрым взором оглядывая цицилин, разношёрстный туалет, а также с особенным вниманием Разваленный вокруг багаж Филипп Булкин, похоже, принадлежал к числу людей, что как раз сосредотачиваются на деталях, не замечая основной идеи. Скажи, а не привезла ли она с собой патефонных иголок? С удивлением узнав, что Градовская жена не привезла с собой этого дефицита, что шёл на клыме по рублю за крошечную штучку, он отправился на подмену.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 Московские сладости. Ты, наверное, соскучился по московским сладостям. Все эти московские сладости за время её двухнедельного путешествия порядком утрамбовались, замаслились, расплылись или окаменели в зависимости от консистенции. Тем не менее, она всё терзала кульки, отламывала кусочки и запихивала их в рот Кирилл. Вот курабье, вот крельяш, вот тебе ойла союзная файнкухен, штрудель, эркухилаш, такая вкуснятина, ведь ты же это всё так когда-то любил, Градов. Он посмотрел на неё с нежностью, этими сладкими и действительно немыслимо вкусными, хоть и малость заплесневевшими кусочками равно как и внезапно выплывшим из памяти партийным обращениям градов его нелепая жена пытается очевидно ему сказать, что всё исправимо в этом лучшем из материалистических миров. Они шли к воротам порта. Рот его был забит огромной смешанной сластью. "Спасибо, рузумглум", промычал он, и они оба прыснули. У ворот пришлось притормозить. Проходила первая мужская колонна нового этапа. Все свое имущество зэки несли теперь вынутым из мешков, в охапках, направляясь на прожарку в шеи. «Кто эти люди?» — изумленно спросила Цицилия. Еще более изумленный Кирилл заставил себя разом проглотить сладкий комок. «Как то, Розенблюм! Ведь ты же с ними вместе приехала!»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 Ну что ты болтаешь, Градов, воскликнула она. Это такой прекрасный, чистый корабль. У меня была крохотная, но идеальная каютка, душ в коридоре, чистое бельё. У нас тут этот корабль называют "Заковозом", сказал Кирилл, глядя в землю, что было не трудно, поскольку они шли в гору, а тачка была тяжела. Что это за жаргон, Градов?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 Почему-то в основном грязная розова цвета бараков посёлка Нагаева зажигались огоньки. Цицили начала наконец замечать окружающую действительность. Вот это и есть Магадан с искусственной бодростью, спросила она. А где мы будем ночевать? У меня тут отдельная комната. Он не смог удержаться от гордости, произнося эту фразу. О, вот это да! восклицала она.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 С удивлением сказал отец Илья, и Кирилл вдруг впервые почувствовал некоторую гордость за этот городок на косточках, за этот сгусток позора и тоски. Это город Магадан. А там, откуда мы пришли, был только лишь посёлок Нагаево, пояснил он. Мимо них сильно рыча на низкой передаче и сияя за океанскими фарами, прошёл легковой автомобиль. На руле лежали перчатки тонкой кожи с пятю круглыми дырками над костяшками пальцев. В суровой безмятежности проплыл мимо английский нос капитана. Чем дольше они шли, тем больше отклонялись в сторону от фишиннебельного Магадана, тем страшнее для Цицили Рзенблюм становились дебри преступного поселения. Перекошенные стены бараков, подпорки сторожевых вышек, колючая проволока, помойки, ручьи каких-то кошмарных сливов, клубы пары из котельных. Временами вдруг возникало нечто ободряющее, связывающее хоть отчасти с животворной современностью, то вдруг детская площадка с фигурой советского воина, то вдруг лозунг, позор поджигателям войны. Топпер перед стали на дворотах и базы стройматериалов. Однако Кирилл всё толкал тачку, и они оставляли за спиной и эти редкие баки на социализм, и углублялись в сплошной бурелом после лагерной зековской жизни. Тут ещё ни с того ни с сего из чёрного неба мгновенно без всякой раскачки понесли снежные вихри. Вот так тут всегда, пояснил Кирилл. Внезапно начинается первый буран, но мы уже пришли. Под бешено пляшущим фонарём видна была низкая розовая, постно-сахарная стена с кустистой трещиной, из которой вываливался всякий хлам. Прямо в дверь бил снежный вихрь. Кирилл не без труда её оттянул, стал втаскивать вещи. Пол длинного коридора, в котором оказалась Цицилия, казалось,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 и выпученных уже на свой собственный манер. Из-за дверей неслось множество звуков в спектре от робкого попёрдывания до дивного голоса певицы Пантофель Нечецкой, исполнявшей по первой программе Всесоюзного радио арию из оперы Наталка Полтавка. Откуда-то со странной монотонностью исходила угроза: "Аткушу!"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 Этажерочка с книгами, маленький стол, два стула и ведро. Ну вот, садись. Куда? Вот сюда. Ну вот я села, а теперь ложусь. Гаси свет. Ну, разве ж сразу, Розенблюм? Я 12 лет этого ждала, градов всех ухожоров отгоняла. А сколько их было? Да я ведь циленько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 Вдруг он увидел в полосе мутного света, идущего из крохотного окна, лежащую на столе овозку с Марксом. Закруглённые черты основателя научного коммунизма были обращены к потолку завального барака. Присутствие основоположника почему-то придало Кириллу жару. Запах пережёванной котлеты испарился, погасли все звуки по всему спектру, включая Монотонная. Откушу! Ой! Синеблузочка, комсомолочка 1930-го, Великого перелома, огромного перегиба, Электрификация, смык, тренаж, Цицилия торжествующе завизжала. Бедная моя девочка, что сталось с тобой? В тишине, последовавшей за этой патетической сценой, Кто-то крякнул так близко, как будто лежал на той же подушке. Кирюх это, чих-пых, бабёнко, приволок, сказал ленивый голос. Да не уж-то, Кирилл Борисович шалашовку себе обеспечил, удивился бабий голос. А то ты не слыхала, дура, пробасил поворачиваясь ленивый. Стенка при его повороте пошла ходуном. В ногах сквозь отслоившуюся фанеру видна была чёрная пятка обитателя соседней отдельной комнаты. «Жена приехала с материка, Пахомыч», — негромко сказал Кирилл, — «законная супруга Цицилия Наумовна Розенблюм». «Поздравляю, Борисович», — сказал Пахомыч. Он явно лежал теперь спиной к стене. «А вас с приездом, Цилия Розенблюмовна». Я тебе обещаю, что у нас скоро будет настоящая отдельная комната, прошептал это Циле Кириллу прямо в ухо. Шёпот её щекоткой прошёл через ухо прямо в нос. Кирилл чихнул. Хочешь спирту? спросил Пахомоч. Завтра выпьем, ответил Кирилл. Обязательно, вздохнул Пахомоч. Кирилл пояснил в розенблюмовское молодое ухо. Он как раз Из нашей с тобой Тамбовщины, добрейший мужик, сидел за вооружённый метеж. Что за глупые шутки градов, усталой баядеркой отмахнулась Цицилия. Надо однако раскладываться. Кирилл взялся распаковывать багаж, стараясь увиливать от прямых взглядов на копошащуюся рядом старуху. Да вы все не старуха же она. Ведь на три года младше меня, всего лишь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 Эти лагерные сусуманской работы образа подарил Кириллу перед разлукой медбрат Стасис, которому ещё оставалось досиживать 3 года. А это самые дорогие для меня вещи, тихо сказал он. Ты ещё не знаешь, что в заключении я стал христианином. Он ожидал взрыва, воспламенения ництова излияния марксистской веры. Однако вместо этого услышал только странное кудахтанье. «Бог мой! Розенблюм плачет!» Будто вслепую протягивает руку, опускает ему на голову, как Францис Асиский, на братца волка, и шепчет. «Бедный мой! Бедный мой мальчик! Что с тобой сталось?» «Ну ничего!» — встряхнулась тут она. Это у тебя пройдет. Бодрыми движениями рассупонила Маркса, водрузила его на этажерку рядом с образами. Вот теперь уж и посмотрим, кто победит. Оба облегченно рассмеялись. Ну разве ж не идиллия? Кипит московский электрический чайник. Распечатана пачка грузинского высший сорт камки слипшихся сладостей разбросаны по столу посвистывает первая метель осени сорок девятого года затихает завальный барак только откуда-то ещё доносится голос Сергея Лемешева по дули я стрелой пронзённый догребутся по соседству увлечённые примером похомычь со своей бабой мордёхой бычковой цицилия же извлекает большую фотографию девятнадцатилетней давности на веранде в серебряном бару после их свадебного обеда все в сборе бо и мэри и пулково и агаша и восьмилетних кулачёнок волчонак митя и нинка Савой и четырёхлетний буряк четвёртый и хохочущий пущей всех молодой камдив и неотразимое белое платье с огромными цветами на плечах Вероника. Ах, Вероника. Это суволочь, вдруг прошептала Цицилии. Тебя могли освободить ещё в 45-ом, освободить и реабилитировать как брата маршала Градова, всенародного героя. А эта суволочь, проститутка, спуталась с американцем, со шпионом, удрала в Америку. Даже не дождавшись известия о сыне, не говори мне ничего. Она, сука, из Волоч. Не надо. Не надо, циленька, бормотал он, поглаживая её по голове. Ведь мы же все тогда друг друга любили. Посмотри, как все мы влюблены друг в друга и как мы счастливы. Этот миг был вот доказательство. Он никуда не улетел. Он всегда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 только тебя